Тридцать четыре года он женился, конечно, на деньгах. Жена его, Ева, дочь некоего Прумпеля, была, знаете ли, девица, которая витала в импереях. Впрочем, совсем неплохая, хотя немного истеричная. Папаша Евы содержал нечто вроде судной кассы. Давал деньги под проценты, позже он открыл еще несколько ломбардов. Ну, а дочка зачитывалась рильке и играла на флейте. Она принесла Вальтер Хену в приданое несколько земельных участков, и кругленькую сумму в наличных. После тридцать четвертого он стал почетным штурмфюрером, но во всякие грязные дела не лез. И не только в грязные, но тем паче в кровавые. Вообще его не обвинишь в жажде крови. Он жаждал всего лишь земельных участков. Интересная деталь. Чем богаче он становился, тем человечнее вел себя. Даже в «Фрустальную ночь» Он не захотел урвать свою долю. Так называлась ночь с 9 на 10 ноября 1939 года, когда во всей Германии по приказу нацистов были организованы кровавые погромы. Теперь он сидел в аристократических кафе, посещал оперу, конечно, по абонементу. У него родилось двое детей, милые малышки, Вальтер и маленькая Ева. Он их буквально обожал. А в тридцать м Вальтер Хен досталось отцовское садоводство. Папаша Гейнс в тот год сыграл в ящик из-за беспробудного пьянства. К тому времени от него остались кожи до кости, он стал старым ворчуном. Вальтер сразу нанял меня управляющим, и нацисты дали нам задание плести венки. Вальтер подарил мне часть садоводства. Я владею им по сей день. Надо признать широкий жест и ни разу он не сказал мне грубого слова, ни разу не был мелочным. Садоводство шло в гору, шло вверх, а Гейнс и бедная Адельгейт лежали внизу, в земле. Краткое изложение беседы под кустом ракитника. Есть люди, которые считают, что назвать Вальтера нацистом значит оскорбить даже нацистов. Существенная перемена произошла с ним в середине 44 когда началась эта история лени с русским. Из-за телефонных звонков и устных намеков он чувствовал себя ответственным за благополучие обоих. А перемена с ним произошла вот какая. Вальтерхен начал задумываться. Он понимал, конечно, что война проиграна. Понимал также, что после войны ему очень даже не помешает заверить, что он хорошо обращался с этим русским и с дочкой Груйтена. Но сколько времени продлится война? Вопрос этот сводил с ума всех нас. Как пережить последние несколько месяцев, когда буквально каждую минуту кого-то вздергивают на виселицу или ставят к стенке? Теперь дрожали все и старые фашисты, и антифашисты. Да, черт возьми, прошла уйма времени, почти полгода, прежде чем штатники из Ахена доползли до Рейна. Мне кажется, Вальтерхен, процветающий, остепенившийся Вальтерхен, обожавший своих детишек, впервые узнал тогда то, о чем раньше не ведал. Узнал, что значит быть в разладе с самим собой. Он жил на лоне природы, в своей вилле. Имел двух породистых псов, милых детишек, машину и большое количество земли, которое с каждым днем становилось все больше. Старые участки он продавал под рабочие поселки и под казармы, но отнюдь не за наличные деньги. Наш Вальтерхен никогда особенно не интересовался наличными. Гораздо сильнее его волновали реальные ценности. За землю ему платили землей. Он получал в два-три раза больше, чем имел. Правда, новые участки находились немного дальше от центра. Но Вальтерхен был оптимист. Он по-прежнему до отвращения заботился о своем здоровье. Каждое утро пробежка по саду, душ, обильный завтрак, только уже дома. А когда он забредал церковь, то все еще, или, скорее, уже опять, удивительно ловко приседал и быстро осенял себя крестным знамением. И вот вдруг появилась Леня и этот Борис. Оба ему нравились, оба были его лучшими работниками. Их охраняли сильные мира сего, сильные мира, которых он не знал. Но были и другие сильные миры всего. И эти сильные миры тоже не дремали. Они могли моментально схватить человека, расстрелять на месте или бросить в концлагерь. Здесь однако надо избегнуть одной ошибки. Не следует думать, будто Вальтер Хен внезапно обнаружил в себе некое народное тело, известное многим людям под именем совесть.